Глава седьмая. В городе было суетно. Отовсюду слышалось гулка эхо голосов прохожих и вспышки смеха молодежи. Оно и понятно, выходной же. Мы тоже не отставали, бодро шагали по набережной, шутили и смеялись. На этот раз наш выбор пал не на шикарный ресторан, а на пельменную, что расположилась неподалеку от набережной. Зотов ее особенно расхваливал, говорил, что лучшее в городе Мы вышли на улицу Краснопитерскую. И вошли в небольшое заведение, наполненное аппетитными запахами горячего бульона, уксуса, свежего теста и чего-то поджаристого. Деревянные столы, покрытые клеенкой в мелкий цветочек, с простыми стульями, стояли возле стен. Стены, украшенные репродукциями картина «Волги», были выкрашены в светлые тона. Я окинул взглядом внутреннее убранство пельменной, оценил уют и чистоту, и, выбрав дальний стол, Махнул остальным рукой, показывая направление. Наш шумный отряд из восьми человек я, Катя, Ольга, Сани, Зотов, Кольцов и еще двое наших, Лобачев и Сухарев, с трудом втиснулся бы за стол, поэтому мы придвинули еще один, расставили стулья. Я сел у окна, откуда открывался красивый вид на темную гладь Волги, а еще прекрасно был виден вход в помещение. Серега! позвал меня Зотов, изучая меню, ты что будешь? «Пельмени, естественно», — отозвался я, кидая взгляд на меню, приколотое к стене. «Две порции сметаны побольше, окрошку на кефире, компот еще. Для начала хватит». «Для начала?» — засмеялся Лобачев. Коренастый парень с курносом озорно вздернутым носом и шутливо добавил. «Не мало ли?» «После забега в самый раз», — парировал я, чувствуя подступающий волчий голод. Кольцов, устроившийся с краю, чтобы вытянуть загипсованную ногу в проход, Усмехнулся и постучал к стылем опол. Верно, мне тоже двойную порцию сметаны гору и квасу, если есть. Жажда замучила. Катя сидела рядом, то и дело прижимаясь ко мне и улыбаясь, наблюдая за разворачивающейся суетой. Ольга сидела напротив. Она заметно оживилась в нашей теплой компании и сейчас помогала Ане развернуть бумажную салфетку. Девочка же сидела с важным видом, разглядывая больших дядей в форме. Наконец к нам подошла официантка, девушка лет двадцати в простеньком синем платье и белом фартучке с косой туго заплетенной вокруг головы. В руках она держала блокнотик и карандаш. Здравствуйте, меня зовут Зина, представилась девушка и улыбнулась нам очаровательной улыбкой. Что закажете? Звонким голосом спросила она, стараясь перекрыть шум, царящий в заведении. Девушка-красавица спасаю усталых воинов, Зотов, разогретый победой. Дорогой и предвкушением вкусного ужина лукаво подмигнул ей. «Десять порций пельменей, милая!» — начал перечислять он. «И побольше сметаны, как товарищ герой сказал!» — он указал на меня. Девушка недоуменно проследила взглядом за его рукой, но не стала ничего уточнять. «Компота литра два и квасу для нашего инвалида!» — он кивнул на Кольцова. «Я не инвалид! Я временно ограничен в передвижении!» — возмутился Андрей. Но официантка, едва сдерживая улыбку, Уже шустро записывала заказ в блокнотике. «Поняла. Десять порций пельменей, сметана, компот, квас. И еще ваших чудесных пирожков с капустой, Зинаида!» Добавил Зотов, заглядывая девушке в глаза. «Тоже штук десять. Для поддержания боевого духа коллектива». «Пятнадцать!» — тут же поправил Лобачев. «Я за Сухарева поручиться не могу. Он один съест. Три. Лучше брать запасом, не пропадут». «Клевета!» — возмутился Сухарев. Но Зина уже внесла в заказ и пирожки. Ее щеки слегка порозовели от внимания парней и нашего общего веселья. «Хорошо, скоро принесу», — пискнула она и быстро скрылась за дверью, ведущей на кухню. Пока ждали еду, разговор закипел сам собой. Вспоминали смешные случаи на занятиях, подтрунивали над Кольцовым и его костылями, восхищались видом на «Волгу». Ольга тихо рассказывала Кате о Петре, о том, как он себя чувствует. Аня, освоившись, засыпала Сухарева вопросами про самолеты. Кольцов сиял, было видно, как он рад выбраться из больничных стен, оказаться среди своих, дышать свободой, пусть и с костылями под мышкой. Частенько он шутил не в попад, но зато от души, искренне. Он ловил каждое слово, каждую улыбку, словно наверстывая упущенное. «Так, а теперь тост!» провозгласил Зотов, когда на столе наконец появились дымящиеся тарелки с аппетитными пельменями, мисочки со сметаной, пирожки и напитки. Он поднял стакан с компотом. «За нашего стального человека! За Сергея! Который, невзирая на боли и прочие препятствия, пришел первым! Доказал всем, что настоящий летчик не сдается! За Громова! За Громова!» Подхватили хором ребята, звонко стуча стаканами. Даже Аня подняла свой стаканчик с компотом и встала на носочки, пытаясь дотянуться до наших стаканов. Катя сжала мою руку под столом, ее глаза заблестели от гордости. Я отпил компота, чувствуя легкую неловкость от всеобщего внимания. Но тепло их поддержки грело душу. Спасибо, парни, сказал я, добавив, с полупоклоном и глядя на Аню. И дамы, без вас бы не справился. Это общая победа. «За наш курс!» Ели с аппетитом, достойным голодных курсантов. Пельмени были отменными, сочные, с тонким тестом, которое словно таяло на языке. Разговоры не умолкали. Зотов периодически ловил взгляд Зины, когда она подносила очередной чайник с чаем или уносила пустые тарелки, и отпускал какую-нибудь безобидную шутку. Девушка краснела, отшучивалась, но улыбка не сходила с ее лица. Лобачев и Сухарев затеяли спор о достоинствах новых мигов. Ольга и Катя о чем то тихо беседовали, Аня доедала свой пирожок с капустой, счастливая и сонная. И вот когда первый голод был утолен, а чайник уже доливали второй раз, Лобачев, отпив кваса, поставил стакан на стол и посмотрел на меня. "Серег, а ты так и не рассказал толком. Ну, про тот вечер. Про Варю, Что там милиция, нашли что? Водитель-то помер ведь? Разговор стих, а все взгляды обратились ко мне. Ольга побледнела, ее пальцы сжали край стола. Катя прикусила губу и потянулась за своим стаканом. И только Аня, как ни в чем не бывало, продолжала ковырять вилкой в тарелке. «Милиция работает», — говорил я спокойно, даже слегка небрежно, будто этот вопрос меня нисколько не волновал. «Водитель?» «Да, не выжил. По предварительным данным, сердечный приступ. Личность установили. Мужик завода вроде бы ничем». «Непримечательный. Но...» Я сделал паузу, медленно обвел всех взглядом. Зотов смотрел внимательно. Кольцов нахмурился. Лобачев ждал продолжения. Но дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Похоже, не просто несчастный случай. Есть кое-какие зацепки у следствия. Не буду вдаваться в подробности. Я кивнул в сторону Ольги и Ани. Не хочу нервы трепать и бередить неприятные воспоминания. Но, поверьте, во всем разберутся. На тормозах это дело не спустят. Я не стал упоминать Грачева, не стал говорить о шантаже, но мои слова, сказанные с уверенностью, видимо, подействовали, и Лобачев кивнул, удовлетворенный хоть моим ответом. «Понял. Главное, что ты и остальные целы живы», — проговорил он. «А еще радует то, что дело пахнет керосином для тех, кто это провернул». «Точно!» — поддержал Зотов. «Ну а мы, товарищи, не будем о грустном. Победили сегодня, и ладно». «За победу! И за то, чтобы всегда гады получали по заслугам!» «За победу!» — снова подхватили все, и разговор плавно перетек на другие темы. Ольга выдохнула, ее плечи расслабились. Я поймал ее благодарный взгляд. Празднование длилось еще пару часов. Съели все пельмени и пирожки, выпили чаю и компота. Кольцов, наевшийся, развалился на стуле, довольный, периодически подкалывая Зотова, за его неудачные попытки выведать Узины, когда у нее выходной. Наконец, расплатившись, мы вывалились на прохладный вечерний воздух набережной. Газик с водителем, подвозившим Кольцова, уже ждал. Ольга с Аней поехали с ними. Остальные ребята, бодро попрощавшись и еще раз поздравив меня, отправились ловить автобус в сторону училища. — Пройдемся немного, — спросил я Катю, когда мы остались вдвоем под неярким светом фонаря. На Волге тихо шумел ветер, где-то вдалеке горели огни буксира. «День завтра у тебя тяжелый, поезд. Пройдемся», — кивнула она, беря меня под руку. Я старался не хромать, но колено после долгого сидения заныло с новой силой. Мы шли молча вдоль парапета, слушая плеск воды внизу. Фонари отражались длинными дрожащими столбами в темной воде. Было тихо, спокойно. После шумной, пельменной эта тишина была благодатной. «Говорила с отцом?» — спросил я, наконец, глядя на ее профиль. «Говорила», — ответила Катя, прижимаясь к моему плечу чуть сильнее. «Вчера вечером по телефону с почты. Подробно все объяснила. Про Петра Игоревича, про Ольгу, про Аню, про угрозы. И...» Он слушал долго. В основном молчал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Потом папа спросил. «Катюша, ты уверена? Уверена в этом парне, в его словах? В том, что хочешь в это ввязываться?» Она спородировала своего отца, затем остановилась, повернулась ко мне. Ее глазах в сумерках были серьезными и глубокими. «Я что-то ответила?» — спросил я, не в силах оторвать взгляд от ее глаз. «Я ответила?» — проговорила Катя, слегка понизив голос и приблизившись ко мне еще ближе. «Да, папа, уверена. Я Сергею верю. Я знаю, что он не бросает слов на ветер и он знает, что делает. Она помолчала. Папа на это вздохнул и сказал, чтобы девочки приезжали, место найдем. Только он посоветовал вам не лезть в это дело самим. Я кивнул. Теплая волна благодарности накатила на меня. Это был ключевой ход в плане против Грачева. Нужно было спрятать Ольгу и Аню подальше от его загребущих лап. Такова была просьба лейтенанта. В противном случае было слишком опасно затевать игру, Против Михаила Валерьяновича. Самого же Петра к этому времени уже должны были перевести в госпиталь. Спасибо, Катюш, искренне поблагодарил я. Большое спасибо. Ты очень помогла. Ты не представляешь, как это важно для них и для меня. Это, это развяжет нам руки. Я притянул Катю к себе, крепко обнял, чувствуя, как она прижимается в ответ, доверчиво положив голову мне на грудь. Она обняла меня в ответ, и ее руки сомкнулись у меня на спине. «Я знаю, Сереж, Я знаю. все будет хорошо. Ты победишь. Я верю». Она отстранилась, посмотрела мне в глаза. «Только будь осторожен, пожалуйста». «Обещаю», — сказал я, искренне глядя на нее. «Я не геройствую понапрасну. Я просто хочу жить спокойно. И чтобы мои близкие были в безопасности. У нас с лейтенантом есть план». Катя кивнула, не требуя больше объяснений, и снова прильнула ко мне. Мы простояли так несколько минут, слушая плеск волн где-то внизу и биение наших сердец. Пойдем на поиски такси», — проговорил я, разрывая объятия. «Пора возвращаться». Шли молча, наслаждаясь близостью и редкими минутами покоя. Колено ныло нестерпимо, но я игнорировал эту боль. Это прогулка того стоила. Такси отыскалось быстро. В салоне пахло дешевым одеколоном и папиросами. Катя прикорнула у меня на плече, уставшая от насыщенного дня. Я смотрел в окно на проплывающие огни города, на темное очертания знакомых зданий. Мысли снова вертелись вокруг Грачева. Ольга и Аня скоро будут в Москве, под крылом отца Кати, человека со связями. Это снимало главную угрозу, которой пользовался Грачев. Теперь мы могли действовать без оглядки. План, рожденный вчера в больничной палате, обрел четкие контуры. Машина подкатила к гостинице. Я разбудил Катю, проговорив: Приехали, спящая красавица. Она потянулась, как котенок, и сонно улыбнулась. Так быстро, протянула она и зевнула. Мы вышли. Я проводил ее до двери номера, обнял на прощание, долго держал в объятиях, вдыхая запах ее волос, чувствуя ее тепло. Расставаться не хотелось. «Спокойной ночи», — сказал я, отстраняясь. «Сладких снов. Завтра провожу тебя на поезд». «Спасибо за прогулку, Сереж. За сегодня, за всё». Она ласково провела ладонью по моей груди. «И тебе спокойной ночи». Затем она встала на цыпочки и поцеловала меня в губы. «До завтра». Я дождался, пока дверь за ней закроется. Услышал щелчок замка, потом повернулся и зашагал. К ожидавшему такси. Дорога обратно в училище казалась длиннее. КПП, проверка документов, знакомые корпуса в ночной тишине. В казарме уже горел ночник, тусклая лампочка в конце коридора. Внутри было безлюдно, но были слышны скрипы коек за дверями спален и негромкие разговоры курсантов. Я шел к нашей комнате. Шаги гулко отдавались в пустом коридоре, и почти у самой двери из глубокой тени. У стены возникла фигура. Зотов. Он оттолкнулся от шинельника, где хранилось обмундирование, и шагнул ко мне. Серег, позвал он тихо. Его лицо в полумраке коридора было напряженным. «То, что ты говорил, в пельменной. Это ты серьёзно? Про варю, Про зацепки?» Я остановился. Дневная суета давала о себе знать, и теперь мне хотелось лечь и уснуть. Но отмахиваться от вопросов было нельзя. Серьезно, Степа, ответил я в полголоса повел рукой в воздухе, словно отгоняя назойливую муху. «Орлов», — он прояснил некоторые детали. «Не все, но направление есть. Завтра, если силы будут, он обещал рассказать больше. Милиция в курсе». В этот момент из дальнего угла коридора, где обычно стояли ведра и швабры, донесся громкий лязг металла о бетонный пол, а следом послышалось приглушенное, но отчетливое русское матерное слово. Мы оба резко повернули головы на звук. Возле стены со шваброй в руках возился курсант. Он не был мне знаком, по виду, без пяти минут выпускник, но даже так он выглядел слишком взрослым для курсанта. Курсант нагнулся и принялся поднимать прокинутое ведро, ворча себе под нос и вытирая тряпкой разлившуюся по полу воду. Его движения показались мне нервными и поспешными. — Тфу ты! — пробормотал Зотов, отводя взгляд от парня обратно ко мне. — Напугал! Зотов продолжил что-то говорить, но я слушал в вполуха и не отводил глаз от незнакомого курсанта. К этому времени я плюс-минус всех знал, если не лично, то в лицо. А этот был мне совершенно незнаком. В мозгу щелкнуло. А что если это наблюдение? Но подтверждений догадки у меня пока не было. Только смутное ощущение. Хотя и оно могло стать следствием расшалившихся нервишек. «Ладно». Зотов понизил голос почти до шепота и наклонился ближе. «Держи меня в курсе, а? Хорошо? Это ведь...» Он запнулся. «Меня тоже касается. Я там был...» Я кивнул, наконец оторвав взгляд от курсанта, который теперь усердно тер пол, не глядя в нашу сторону. «Буду держать в курсе», — пообещал я. Потом моргнул, будто прогоняя усталость и навязчивые мысли. «А сейчас нужно отдохнуть. И тебе тоже пора, комсорг!» Зотов хмыкнул, но кивнул. «Это да». «Нагад как?» — спросил он, двигаясь в комнате. Пойдет, почти не болит», — сказал я, хватаясь за дверную ручку. «Что-то слабо верится», — хмыкнул он. Возражать ему или подтверждать его предположение я не стал. Только лишь плечами пожал. Мол, думай, как знаешь. Шагнув в комнату, я мягко прикрыл дверь, чтобы никого не будить. Парни уже спали, если судить по слышимому посапыванию. Колено разболелось с новой силой и требовало внимания. Раздевшись, сел на койку, обработал колено мазью и лег спать. Но сон не шел. Образ подозрительно задержавшегося уборщика, его нервные движения, грохот ведра именно в тот момент, когда Зотов заговорил о деле, все это вертелось в голове, как назойливая муха. Мысль о наблюдении снова щелкнула в сознании. Грачев не стал бы полагаться на одни лишь угрозы, он бы подстраховался. И дядя Витя, этот вечный серый призрак казармы, выглядел единственным логичным кандидатом на уши и глаза Михаила Валерьяновича здесь, в училище. Я встал и подошел к своей тумбочке. Открыл ее, отодвинул учебники и тетради в сторону. В глубине под стопкой писем от Кати лежала обычная потрепанная записная книжка в синем переплете. Ее мне Орлов тайком передал в больнице, когда медсестры не было рядом. По его словам, Он давно хотел соскочить с крючка Грачева, поэтому собирал материал, компромат, который стал бы страховкой для Петра. Но информации было собрано мало. Этого было недостаточно для полного разгрома Михаила Валерьяновича, но эта книжечка сгодится для другого. «Это приманка, Сергей!» Шёпотом говорил тогда Орлов с горящим лихорадочным огнем глазами. Грачев должен узнать о ее существовании. Он должен узнать, что она у меня была». Он обязательно начнет ее искать. Отчаянно. Если он узнает, что она теперь у тебя, он клюнет. Это наш шанс загнать его в угол, заставить ошибиться. Я взял книжку в руки. Она показалась мне невероятно тяжелой, хотя это было не так. План был рискованным. Сродни намерению дернуть тигра за усы. Нужно было дать Грачеву понять, что ключ к его разоблачению у меня. Но так, чтобы это выглядело случайной утечкой. «Моей неосторожностью. Мне необходимо будет сыграть свою роль. Сыграть так, чтобы поверили». Я положил книжку обратно, но не на дно, а чуть ближе к краю, прикрыв ее только одним письмом. Этого было достаточно, чтобы при беглом обыске ее могли не заметить, но при целенаправленном поиске нашли бы. «Пусть ищут», — подумал я, надеясь, что моя догадка с наблюдателем или наблюдателями верна. Иначе придется придумывать что-то другое. Пусть знают, что она здесь. Я улегся, глядя в потолок, погруженный во тьму. За окном казармы стояла тишина, нарушаемая только воем ветра. Словно вторя ему, внутри меня бушевали эмоции. Завтра нужно будет встретиться с Орловым после того, как я посажу на поезд Катю, Ольгу и Аню. Завтра начнется этот опасный спектакль, почву для которого я сегодня подготовил. И завтра этот дежурный курсант, если он действительно человек Грачева, должен будет заметить записную книжку Орлова. Это должно заставить его шепнуть своему хозяину о важной информации, которая хранится у меня, и тогда он должен начать действовать более неосмотрительно. Безопасность Ольги и Ани была обеспечена. Теперь можно расставлять ловушки, приманкой в которых должен стать я сам.